Глава 10. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей брат его, Яков Зеведеев и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Яков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем. Симон Канонит, Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваш. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змей, и просты, как голуби».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 и восстанут дети на родителей и умертвятых. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасеться. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольны для ученика, чтобы он был как учитель его» и для слуги, чтобы он был как господин его, если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить,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 Отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сын или дочь более, нежели меня, не достоин меня и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет Ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет Ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам не потерять награды своей».